Глава шестая. Школа диабета. Итак, у тебя диабет. Что теперь с этим делать? Хорошая новость. Много полезного можно сделать для своего здоровья самостоятельно. Нужно только найти источник информации, которому ты будешь доверять. Это может быть твой лечащий врач. Эндокринолог. Эндокринологи... Это врачи, специализирующиеся на диагностике, лечении и профилактике заболеваний эндокринной системы. Наиболее распространенные из них ожирение, устьеопороз, болезни надпочечников и щитовидной железы. Люди, которые тоже живут с диабетом или даже блоги, и действуют в соответствии с новыми знаниями. Хорошим стартом может стать общение с врачом и посещение специальных занятий, которые объединены под названием «Школа диабета». Может показаться, что еще одна школа – это чересчур. Но занятия там не похожи на обычные уроки. Речь на них пойдет о том, как облегчить жизнь и сохранить здоровье. Знание диабета – как огромный пазл. Занятия в школе диабета помогут быстрее его собрать. Возможно, ты думаешь, я не хочу, чтобы кто-то рассказывал мне, как правильно жить мою собственную жизнь. У меня все под контролем. Я смогу собрать этот диабетический пазл. Понимаю твои возражения, но, возможно, после первого занятия ты втянешься и приобретешь действительно полезные знания. Как вводить инсулин? При сахарном диабете первого типа бета-клетки не могут производить инсулин, и его нужно вводить извне при помощи шприца, шприц-ручки или инсулиновой помпы. А при сахарном диабете второго типа нужно помогать инсулину действовать, принимая таблетки. хотя в некоторых случаях тоже придется вводить инсулин инъекционно. Почему его нельзя вводить каким-нибудь другим способом, например, вдыхать, намазывать в виде крема или жевать как конфету? Все дело в том, что этот гормон – белковая молекула. При попадании в пищеварительную систему в виде таблеток или конфет он будет разрушаться специальными ферментами и, увы, не сможет снизить уровень сахара крови. А при нанесении на кожу или в дыхании сложно точно рассчитать дозировку препарата. Так что, несмотря на развитие науки, самым эффективным способом по-прежнему остаются уколы. Но есть хорошая новость. Сотни ученых по всему миру пытаются придумать другой способ введения инсулина, который будет не менее эффективен, чем уколы. При сахарном диабете второго типа инсулин и другие препараты нужны для того, чтобы поддерживать сахар крови в пределах рекомендованных врачом. Очень важно с самого начала жизни с диабетом знать это целевое значение и используя инсулин правильно поддерживать именно его лечение инсулином. Лучшим вариантом инсулинотерапии является тот, который имитирует естественную выработку инсулина поджелудочной железой. Такой режим носит название базис-болюсная инсулинотерапия или интенсифицированная инсулинотерапия или режим многократных инъекций. Роль базальной секреции инсулина при этом играют препараты инсулина продленного действия. Для замены секреции инсулина в ответ на прием пищи используются препараты инсулина ультракороткого действия. Эти же быстрые препараты используются для снижения повышенного уровня глюкозы крови даже в том случае, если ты не собираешься есть. Понятно, что у каждого человека в определенные дни количество некций инсулина может меняться. А доза инсулина не бывает постоянной, так как она зависит от того, что ты ешь, насколько ты активен физически, нервничаешь ли ты. Дозы инсулина. Очень важный навык для любого человека с сахарным диабетом научиться самостоятельно рассчитывать и менять свои дозы инсулина. Среднестатистические рекомендации не всегда работают. А общие советы и рекомендации об инсулинотерапии не всегда можно адаптировать под свои личные потребности. Поэтому при общении с врачом обсудим свой личный углеводный коэффициент, количество единиц инсулина, требующиеся на определенное количество углеводов пищи, коэффициент чувствительности – это значение, на которое снижает глюкозу крови введение одной единицы инсулина. Ситуации, требующие изменения дозы базального инсулина. Техника введения инсулина. Инсулин нужно вводить под жир, а не внутрикожно и не внутримышечно, для того, чтобы эффективно повлиять на сахар крови. Чтобы снизить вероятность попадания в мышцу, используешь ручки с короткими иглами длиной 4-5 мм. К тому же эти иглы несколько тоньше. что уменьшает болезненные ощущения при инъекции. Места для инъекции инсулина. Для введения инсулина используются несколько областей тела. Передняя поверхность живота, вся кроме средней линии. Верхняя треть передно-наружной поверхности бедер. Задняя поверхность плеч. Ягодицы, включая боковую поверхность поясничной области. Для введения современных препаратов инсулина можно использовать все места инъекции, ведь скорость всасывания в них одинакова. Липодистрофия. Следует также следить за тем, чтобы в местах инъекции не появлялись уплотнения, которые ухудшают всасывание инсулина, липодистрофии. Чтобы они не появлялись, нужно чередовать места для введения инсулина. Всегда отступать не менее одного сантиметра от предыдущего укола и использовать иглы для шпиц-ручек только один раз. Инсулиновые помпы. Это небольшие устройства, которые постоянно в течение суток вводят инсулин ультракороткого действия с небольшой скоростью, иногда различные, на каждый час суток. Таким образом имитируется базальная секреция инсулина, поэтому базальный инсулин при использовании инсулиновой помпы не требуется. В помпу можно ввести свои индивидуальные углеводные коэффициенты и коэффициент чувствительности к инсулину для разных промежутков времени суток, например, разные для завтрака, обеда и ужина. При этом помощник болиса в помпе будет помогать рассчитывать дозу на еду и или для коррекции глюкозы крови с большой точностью. Сейчас существует помпа двух видов. Подающий инсулин в организм через специальную систему трубок которые называются катетерами, обычно их устанавливают в те же места, куда делают укол инсулина. Игла после введения системы сразу удаляется, и под кожей остается только пластиковый катетер небольшой длины. Катетер меняется раз в 2-3 дня. Саму помпу с инсулином можно носить на поясе или других предметах одежды с помощью клипсы или в карманах. Пластерные помпы, лишенные сложных инфузионных систем и трубок, состоящий из небольшого одноразового устройства, которое крепится непосредственно на кожу. Оно, как правило, фиксируется на теле одним нажатием кнопки, поэтому при установке ты даже не увидишь иглы. У помпы должен быть пульт для управления введением инсулина, который может функционировать еще и как глюкометр. Пульт можно положить в карман или сумку. Так как пролонгированный инсулин при использовании помпы не вводится, В случае какой-то технической неисправности есть риск быстрого повышения сахара крови. Поэтому для безопасного использования помпы проверять сахар крови глюкометром очень важно. Как считать углеводы? Доза водимого инсулина во многом зависит от того, сколько в пище углеводов. Потому что они сильнее всего влияют на сахар крови. Получается, чтобы доза инсулина была верной, Тебе нужно знать, сколько углеводов ты собираешься съесть или выпить. Сейчас существует множество способов научиться правильно рассчитывать количество углеводов в еде. Общение с врачом, который специализируется на еде, диетологом. При сахарном диабете первого типа нужно научиться выбирать из любимой еды ту, в которой можно точнее всего посчитать углеводы. А при сахарном диабете второго типа – ту, которая медленнее всего повысит сахар крови и не повлияет на уровни холестерина и вес. Холестерин – природный нерастворимый в воде жироподобный спирт, участвует в синтезе жизненно важных веществ, в том числе гормонов. Второй способ – специальные таблицы и книги. В них указаны все продукты и количество углеводов в них. Также можно использовать приложения для смартфонов. В приложениях, которые определяют, сколько углеводов в твоей еде, удобно отмечать – Все в тот же момент, когда ты ешь, ведь телефон тебя всегда с собой. Кроме углеводов, в пище есть еще жиры и белки, но они гораздо меньше влияют на изменение сахара крови, поэтому нас интересует подсчет только углеводов. Сахарозаменители. Существуют специальные вещества, которые могут придавать пище сладкий вкус без повышения уровня сахара крови. Они называются сахарозаменителями. По-другому их еще называют некалорийными заменителями сахара. Это сахарин, аспартам, цикломат, ацесульфамкалия, сукралоза. Только имею в виду, что торговые названия у этих сахарозаменителей могут быть различными. Ищи на упаковке международное название препарата, на него и ориентируйся. Также к некалорийным сахарозаменителям относится стевия, которая имеет растительное происхождение. Наряду с некалорийными сахарозаменителями существуют еще так называемые аналоги сахара, например, и изомальт, фруктоза. Они дают меньшее повышение уровня глюкозы крови, но близки по калорийности к обычным углеводам. Если ты много двигаешься. Под этим подразумеваются не только занятия спортом в фитнес-клубе, плавание или пробежки, но и любая физическая активность. Прогулка с собакой. Танцы и даже ходьба положительно влияют на уровень сахара крови. Работающие мышцы потребляют глюкозу легче и быстрее, а значит, вместе с инсулином физическая активность может помочь регулировать значение сахара крови. Иногда на фоне интенсивных тренировок или быстрого бега сахар крови может снизиться слишком сильно и дойти до значение менее 3,9 ммоль на литр, соответствующего гипогликемии. Но волноваться не стоит. Главное – всегда носить с собой средства для быстрого повышения сахара крови. Расчет на один эпизод гипогликемии – 0,3 грамма быстро усвояемых углеводов, таких как сахар, таблетки декстрозы, гель с сок на каждый килограмм своего веса. Гипогликемия может сопровождаться не очень приятными ощущениями, но как только сахар крови станет нормальным, все это быстро пройдет. Если положить в карман куртки или рюкзака те средства, которые тебе больше всего нравятся и подходят, То гипогликемия не станет для тебя проблемой. Зачем измерять уровень сахара? Ты, как и большинство людей, не ощущаешь разницы между уровнями сахара крови в пределах от 4 до 13 ммоль на литр, поэтому полагаться на свои ощущения не стоит. Кроме того, люди с сахарным диабетом, длительно живущие с высокими значениями сахара крови, адаптируются к ним и чувствуют себя вполне хорошо. а снижение глюкозы крови до нужных значений могут ощущать как гипогликемию. Поэтому ориентир на самочувствие может тебя подвести. Выгоднее для твоего здоровья измерять уровень глюкозы специальным прибором – глюкометром. Если Если что-то, кроме глюкометров? Существуют системы непрерывного мониторирования глюкозы, которые измеряют глюкозу в межклеточной жидкости подкожного жира непрерывно, с частотой один раз в несколько минут. при помощи устанавливаемых подкожно-датчиков сенсоров. Сенсоры могут работать разное количество дней, в зависимости от производителя. При их использовании важно помнить, что есть временная разница между отображаемым на экране этой системы значением глюкозы в межклеточной жидкости и значением в крови. В среднем 10-15 минут. Поэтому в случае достаточно стабильного уровня глюкозы крови уровни по сенсору Будут близки к реальным значениям, однако при выраженных и быстрых колебаниях глюкозы крови отображаемое значение системы мониторирования может быть ниже или выше. Дневник самоконтроля: чтобы смочь обсудить поведение сахара крови на приеме у врача или с родителями, и решить, что можно сделать, чтобы было лучше, полезно вести специальный дневник самоконтроля. Количество дней для записи и их частоту ты можешь обсудить на приеме с эндокринологом. Но, как правило, для анализа достаточно вести дневник за 5-7 дней до консультации. В раздел «Примечания» можно записать эпизоды гипогликемии, симптомы, не связанные с диабетом, например, насморк или кашель, интенсивность и длительность физической нагрузки, уровень артериального давления. Такой дневник можно вести в виде записи в тетради или блокноте. Но сейчас существует большое количество приложений для смартфонов, которые можно использовать для этого. К тому же некоторые глюкометры автоматически переносят измеренный уровень глюкозы крови в приложение, разработанное производителем. Тогда для полноты информации в него нужно будет добавить дозу инсулина, данные о приемах пищи и получится подходящий дневник.